Вдруг, откуда ни возьмись, на Тима обрушилась мать Титы, катила ему основательную оплеуху и отцарапала нос, за что я был ей сердечно признателен. Нужно же было кому-нибудь хорошенько проучить этого через чуруш много позволявшего себе песика. Тим с визгом бросился бежать вниз по лестнице, а кошек я прогнал на чердак охотиться за мышами. Потом запер свою дверь, и принялся приводить в порядок письменный стол, насколько это было возможно при наличности чернильных брызг на всех предметах, загромоздивших стол. Настроение мое начинало портиться, и я чувствовал, что если мои четвероногие шалуны придут с целью еще испытать мое терпение, то дело может кончиться для них не совсем приятно. В сущности, я очень люблю и собак, и кошек. Они такие славные, и гораздо лучше людей для компании. Они никогда не раздражают вас глупыми спорами и наставлениями, никогда не говорят о себе, а только слушают вас, и, кажется, очень внимательно и сочувственно. Никогда не делают бессмысленных замечаний, никогда не смутят какую-нибудь мисс Браун, сказанными в присутствии многих притворно-сладкими словами, что вот, мол, какая она несчастливая, Мистер Джон, которого она втайне любила, на днях взял, да и женился на ее подруге. Никогда не примут двоюродного брата вашей жены за вас самого, или вас за отца вашей тещи и тестя за ее сына. Никогда не спросят неудачного автора 14 трагедий, 16 комедий, 7 фарсов и дюжины шуточных пьес, почему он ничего не ставит на сцене. Они никогда никому не говорят никаких неприятностей, никогда не подпускают нам шпилек, не езвят под видом желания нам добра, как делают наши двуногие друзья, не говоря уж о родных. Никогда не напоминают нам, да еще в самые неподходящие моменты, о наших прежних ошибках и заблуждениях. Никогда не дают обещаний того, чего нам сейчас не нужно когда нам представится в этом надобность, никогда ни в чем не упрекают нас и всегда довольны тем, что мы можем дать им. Даже тогда, когда им хотелось бы чего-нибудь полаками всегдашней будничной пищи, они выражают это желание и то в крайнем случае разве только тем, что не станут вовремя есть, но не выразят нам никакого неудовольствия, а станут к нам по-прежнему ласкаться. Они всегда встречают нас с неподдельной радостью, всегда сочувствуют всем нашим настроениям, радуются с нами, когда мы веселы, притихают, когда мы грустны и печальны. Взять хотя бы того же Гести. Глядит он на вас своими ясными и бесхитростными глазами и всем своим существом точно говорит вам «Вафф, ваф, ваф хозяин как я счастлив быть около тебя. Позволь мне побегать возле тебя, попрыгать, полаять, поваляться с подрыгиванием всеми лапами в воздухе, потешить тебя разнотонными зевками. Что мне прикажешь сделать, все исполню, что смогу, и от всего своего преданного пёсьего сердца? Прикажешь смести всю мебель в гостиной, чтобы она не мешала? Мигом будет сделано. Прикажешь прогнать нежелательных гостей? Тотчас же прогоню, и даже с большим удовольствием. Ты ведь знаешь, что я терпеть не могу тех, которые тебе не милы. А всего бы лучше нам с тобой побегать по открытому полю, перепрыгивать через канавы и изгороди, побарахтаться в свежей воде, когда сделается жарко от бега, попугать гусей и уток. Впрочем, хозяин, ты как хочешь, так и делай. Я на все согласен, лишь бы только мне не разлучаться с тобой. Когда вам хочется посидеть тихо и спокойно, предавшись своим мыслям, гести смирно будет лежать на полу у ваших ног. А Тита усядется на ручки вашего кресла, подожмет под себя лапки и будет полегонечку мурлыкать. И они ничем не потревожат вас. А когда мы закроем лицо руками и от какой-нибудь невеселой мысли раскачиваемся взад и вперед, тяжко вздыхая и бормоча про себя, что лучше бы нам не родиться, животные не будут сидеть перед вами с окаменевшими лицами и не станут скрипучим голосом внушать вам, что вы сами навлекли на себя страдания, не скажут, что случившееся с вами наказание или испытание, посланное вам небом для вашего исправления. Они только потихоньку прижмутся к вам своими мягкими головами, и будут ласково заглядывать вам в глаза. Причем кошка потрется о вашу щеку мордочкой и скажет по-своему, «Жаль мне тебя, милый хозяин. Ты добр ко мне, и я люблю тебя». А собака своими чистосердечными и полными преданности глазами и на этот раз умеренными движениями хвоста будет говорить, «Не тужи, дорогой хозяин, ведь я при тебе...» и никогда не покину тебя, ни за что не изменю тебе, ни за какие косточки. Положись на меня, своего верного пса, я всегда грудью буду стоять за тебя, и ничего не попрошу за это, кроме маленькой ласки». Собака совершенно равнодушно относится ко всему, на чем зиждется человеческая дружба. «Собаке нет дела до того, поднимаетесь ли вы по общественной лестнице вверх, или спускаетесь по ней вниз, богаты вы или бедны, умны или глупы, правы или неправы в чем-нибудь, грешник вы или праведник, вы ее хозяин, и этим все сказано. И что бы с вами ни случилось, хорошее или дурное, удача или неудача, обогащение или разорение, славе вы или в позоре, Собака все равно будет вас утешать как может, ластиться к вам, охранять вашу жизнь и имущество, и безропотно отдаст за вас собственную жизнь. Та самая собака, которую принято называть неразумной тварью, не имеющей души, лишенной высших свойств человека. О старый друг с прекрасными, глубокими, умными, чистыми глазами! которые все видят и понимают, которые читают на дне моей души, знают мои мысли раньше, чем я успею их высказать. Знаешь ли ты, что тебя считают только глупым, бессмысленным, бездушным животным? Знаешь ли ты, что вон тот, еле держащийся на ногах оборванец, с безобразным, опухшим и изукрашенным синяками лицом и тусклыми, глупо вытращенными глазами, с злым взглядом, считается неизмеримо выше тебя по его духовным свойствам. Знаешь ли ты, что каждый ограниченный умом и сердцем себе любивый негодяй, живущий только хитростью и обманом, никогда не сказавший ни одного доброго слова, не сделавший ни одного доброго дела? Человек, все помыслы, чувства и стремления которого неизменны и грязны, каждое слово которого ложь или грубость, а каждое действие подлость Такой человек, а именно такими и полон мир, мнит себя настолько выше тебя, насколько солнце ярче сальной свечки. Тебя, моего честного, бескорыстного, самоотверженного, четвероногого друга. Прислушайся внимательнее, что говорят о себе двуногие существа человекообразного вида, и ты услышишь, как они величают себя самыми великими, благородными, мудрыми и прекрасными существами на свете. А все остальные творения созданы только для их нужд и прихотей. Да, мои бедные гести, Тим и крохотная Тита, как не считать вас глупыми и бессмысленными, когда вы не умеете, подобно нам, толковать о политике и философии? Ведь только мы все умеем и все знаем. Кроме лишь того, что такое мы сами, откуда беремся и куда пойдем, что находится вне видимого нами и что в сущности представляет собой видимое. Ничего, милые песики и кисочки, не смущайтесь вашей глупостью. За эту именно вашу глупость мы еще и любим вас. Мы вообще любим глупых. Мужчины терпеть не могут умных женщин, а женщины мечтают заполучить себе в мужья таких тупиц, которых они называют милыми дурашками, старыми попками и тому подобными лесными эпитетами. Нам так приятно быть среди людей, обиженных в умственном отношении судьбой. Конечно, чаще всего мы и сами не умнее других, а только мним себя умнее и готовы любить дураков уж за одно то что они дают нам возможность мнить так о себе. Но в то же время мы, разумеется, и презираем их.